Глава 32. Унаследованные чувства Драконьи рыцари летели близко к земле. Призрачные рыцари все разом выстрелили Джо Грейзами, и угольно-чёрные солнца палились перед драконьими рыцарями подобно дождю с городом. Нейт вылетел вперёд и развернул Годдес. Его магическая сила приняла форму огромного, словно священная гора дракона, и приняла на себя бесчисленные джоу Грейзы. Даже дитя дракона не сможет уйти невредимым из-под концентрированного обстрела демоном двухтысячелетнего прошлого. Годес это стремительно выгорало слабел, но никто из его подчиненных, включая Сильвию, не вышел из-за его спины, поскольку верили, что раз командир возглавил строй, то он непременно проложит им путь через любые препятствия. Не дав ни одному из своих подчиненных в варьер-гарде попасть под обстрел, Нейт приблизился к призрачным рыцарям. Техника драконов. Сидя верхом на драконе, он отвёл меч в положение для нанесения колющего удара и стал фокусировать Гадас на острие. «Гадарва!» Сей удар был подобен налёту дракона Священной Горы. Выпад, сметающий все на своём пути, снес несколько десятков призрачных рыцарей, занявших позицию перед ними. «Всем в атаку!» Отдал Найт приказ, и драконе-рыцари сдали воинственный клич. «Командир Найт проложил нам путь! Всем в атаку!» «Обратим врага в бегство!» — сказал адъютант Горда. Рыцари верхом на драконах поравнялись с Нейтом и как единое целое вонзились в оборону Гадейсиолы. «Да Воздушный клинок Сильви разбушевался и подрубил всех призрачных рыцарей. И хоть демоны были не настолько слабы, чтобы тут же слечь, но остановить штурм идущих на смерть рыцарей они никак не могли. и рыцари прорвались через врата, что расположились перед ними, и и увидели замок Гегемона, возведённый в гадайсеольской столице Голоднагуа. Однако земли и небо перед ними заполонило огромное множество солдат с драконьями крыльями, рогами, когтями и копьями в руках. Это была Гадайсеольская запретная гвардия. Всего их было около двух сотен, более чем в шесть раз больше, чем драконьих рыцарей. «Приготовить драконий залп!» «Так точно!» Все дракони-рыцари Агахи вложили магическую силу в поводе своих драконов Белые драконы раскрыли пасти, из которых показалось красное пламя. Плее! Обжигающее пламя, выдохнутое белыми драконами, проглотило выстроивших оборонительную линию запретных гвардейцев и подожгло их. Правый фланг врага слаб! Прорываемся там! Драконь рыцари полетели идеальным строем и вклинились в щель, открывшуюся на правом фланге запретной гвардии. Внезапно перед ними поднялась черная стена. Точнее, это была несметная орда драконов-гегемонов, которых можно было ошибочно принять за стену. Опалённые запретные гвардейцы обратились в пепел, и каждый его крупица обратил из драконов-гегемонов. Их численность достигла нескольких десятков тысяч, а, возможно, и того больше. Драконы-гегемоны, гнездящиеся в Гады Сиоли, преградили им путь, словно окутывая чейнием. «Не теряйте присутствия духа! Нам не нужно их изничтожать! Победа за нами, если доберёмся до замка Гегемона!» Драконы-гегемоны в небе и на земле одновременно раскрыли рты и, словно в ответку за прошлое, свесили пурпурное пламя как слюну, а затем все разом выдохнули его на приближающихся драконях-рыцарей. Развернуто на этом и Исильвий Годдес начал постепенно загораться с оглушительным гулом. Даже для драконих-рыцарей и детей-драконов объём пламени был слишком велик. Щит из Гаддеса быстро разрушился, и пламя перекинулось на них самих. «Штопах!» «Если мы пойдём здесь, не сделав что должно, то опозоримся как рыцари!» Выпустив всю магическую силу, Найт смахнул огненное дыхание и взглянул в угол гдейсиольской армии. Там, откуда ни возьмись, появилась тьма. Прибывшее подкрепление из драконов-гегемонов стало готовиться выдохнуть на драконях рыцарей пурпурное пламя. Если они продолжат прорываться в том же духе, то они погибнут. В итоге даже им пришлось остановиться, но тут вдруг... «Не бойтесь, героя Агахи!» – раздался голос Нафты, богини из их страны. В тот же миг бесчисленные хрустальные осколки сияя окутали пустошь, словно перекраивая мир. Теперь ограниченное будущее проявилось земля землях Бесчисленные хрустальные осколки стали принимать форму меча перед Нейтом и превратились в меч Кондаквизорта, который использовала Нафта. И подобные мечи были сформированы перед каждым из драконьих-рыцарей. «Даже если будущее, в котором вас не обожжёт всего одно, ни одно пламя не проймёт вас!» Хрустальные осколки покрыли доспехи рыцарей и наделили их благословением богини будущего. «Даже если будущее, в котором ваши клинки разрубят врага всего одно, он никак не сможет уклониться от них. Даже если шанс вашей победы будет минимален, вы ни за что не проиграете!» Хрустальные осколки проникли в их глаза и сделали их псевдобожественными. Сила ограничивающего мира раскинулась и в эту реальность, и наделила всех рыцарей его преимуществами. В этом ограниченном для сражений высшем мире, победное будущее уже видимо для всего Ордена Драконих Рыцарей. «Это чудо – мой вам пронесшимся по полю боя вместе прощальный подарок!» Раздался в пустоши голос их богини. «Пророчу, вы одержите победу, героя Агахи!» Сразу после этих слов несметные орды драконов-гегемонов выдохнули на драконях рыцарей своё пламя, оно покрыло всю пустошь, поджигая и мгновенно обращая в прах всё, чего касалось. Однако что рыцари, что драконы, на которых они летели, были совершенно невредимы, будущее было ограничено, и пламя, словно избегая их всех, не опалило их. Вдали раздался яростный рек, который будто от своей неожиданности встревожил драконов-гегемонов. Из-за стены Бена Евна, прорвавшись сквозь неё, прилетел огромный дракон-мутант. Это был король-дракон, которого мы видели в Агахе. Драконы-гегемоны обрушили на него своё огненное дыхание, однако пламя подверглось ограничению и обошло короля-дракона Агахи стороной. И наоборот, белое пламя, выпущенное королём-драконом, стёрло находящихся перед ним драконов-гегемонов. Ограниченное в высшем мире будущее повлияло на способности драконов-гегемонов и предотвратило их размножение. Пробив дыру в построении врага, король-дракон тут же приземлился к замку Гегемона. Думаю, рыцари Агахи прекрасно понимали, что это значит. «Командир Найт», — сказал Рикардо, — «похоже, я тоже могу пойти с вами». Другими словами, он собирается принести себя в жертву королю-дракону, чтобы здесь и сейчас породить ещё одно дитя-дракона и подпереть небесный полог. Может, для новорождённого дитя-дракона это будет суровая ноша, но... После чего адъютант гордо сказал, «Следующее дитя дракона будет иметь драконье яйцо. Мой старший брат Матис, он настоящий рыцарь, и он прекрасно справится со своими обязанностями». Рикардо кивнул и на этот раз повернулся к Сильвии. «Отец, я не дам тебе умереть в одиночестве. Давай исполним наш долг вместе». «Как скажешь». Нейт обратил магические глаза к вратам стоящего вдалеке замка Гегемона и высоко поднял меч Кандаквизорта. «Внимание всем! Сейчас Орден Драконих Рыцарей Агахи направится к месту смерти. Это прямая дорога, с которой потом нельзя будет сойти. Скорее всего, никто из нас не вернётся домой живым». После чего уверенно, словно отбрасывая страх смерти, сказал. «Мы пришли на это поле боя и смело шли по пути рыцаря, потому что сами того хотели. Слава, к которой мы стремимся, сейчас находится там». Они смотрели только вперед, настойчиво взирали на место, к которому они стремились, и которое являлось концом их пути. Так промчимся же туда с гордостью, улыбаясь, всё вместе! Взлетев верхом на драконе, Нейт возглавил строй. Вслед за ним в небо, один за другим стали взмывать остальные драконьи-рыцари. Драконы-гегемоны обрушили на них бесчисленные атаки, но те парировали, уклонялись, либо отражали их, и за счет ограниченного высшем мире будущего. Прорубили брешь, в мгновение ока изрубив и спалив дотла драконов-гегемонов. «Вперёд!» Пробившись через боевой порядок драконов-гегемонов, они набрали внушительную скорость, словно ускоряясь в будущее. Они вошли в Нагуа и, летя на небольшой высоте, скрылись от огненного дыхания драконов-гегемонов. Пролетев зигзагом между зданиями, взор у рыцаря наконец предстал замок гегемона. «Ваши чувства и убеждения достойны восхищения». Раздался чей-то голос из ниоткуда. Однако дальше в пройти не дам. По направлению движения драконьих-рыцарей, словно защищая замок Гегемона, был развернут масштабный Бенаевн, за которым стояла Миса. Техника драконов! Нейт сфокусировал Гадес на стримича. Гадорва. Миса выставила перед собой правую руку и влила в Бенаевн колоссальный объём магической силы, остановив выпад рыцаря, в который тот вложил всю свою мощь. От столкновения во все стороны бурно разлетелись частицы магической силы, которые с грохотом упали на здания в округе и обрушили их. «Чего ты добиваешься, подчинённые владыке демонов? Если мы не доберёмся до замка, то небесный полок нечем будет подпереть. Мы ведь преследуем одну и ту же цель!» «Цель, может, у нас и одна, но способы и достижения разные. Наш владыка демонов высокомерен и приказал не допустить жертвоприношений». Мечный-то слегка втиснулся в Бенаевн. Лицо Миссу напряглось. «Вдобавок ваши действия печаля других, поэтому мы должны остановить вас». Один за другим рыцари Агахи догоняли Нейта и вонзали свои клинки в Бенаевн. Раскинутая в 10 слоёв чёрное сияние потеряло разом больше половины из них. Наконец верхом на драконе подлетела Сильвия и сделала выпад мечом с Гаддезом целись Мису, и Бенаевн сократился до двух слоёв. «Хватит уже! Уйди с дороги!» Сказала Сильвия Миссия. Нет, не могу. Если бы подземные глубины можно было спасти без жертв, король Гидрих бы так не переживал. Ничто, кроме колонн порядка, не подопрет небесный полок. Его нельзя подпереть силой. Даже объединенной мощи всех драконидов подземных глубин будет недостаточно. А у нас есть владыка демонов. Будь он способен хоть что-нибудь с этим сделать, уже было бы соответствующее пророчество. Прошу тебя, уйди с дороги! Они разрубили Бенаевн, и остался лишь один слой. Но Миса всё равно не собиралась отступать. Перед рыцарями Агахи собрались хрустальные осколки и превратились в копья кондеквизорта. Они взяли их в руки и приготовились метнуть их. «Пожалуйста, уйди! Сейчас мы уже не можем опустить наши мечи!» «Хватит ныть! Делайте то, что должны! Мы примем всю вашу мощь и всё равно одержим победу!» Сильвия посмотрела на Мису с печалью во взгляде. «Бросай!» В Миссу полетело 33 копья кондеквизорта, их будущее было ограничено, и они стали постепенно проходить сквозь Бена Евн. Уклоняться от них было легко, однако в этот миг поток, вливаемый в Бена Евн, чтобы остановить драконьих рыцарей магической силы, слегка ослаб. Миса не двигалась с места, и копья кондеквизорта стали одно за другим вонзаться в неё. «Ты что, взбрендила? В нашем высшем мире этим ты выиграешь лишь несколько секунд, и не остановишь нас!» «Уж хотя бы это ты должна понимать!» «Я не могу отступить!» Истекая кровью, сказала она. Будучи пронзённой копьями Квандеквизорта, она всё равно продолжила стоять и вливать энергию в магический барьер. «Мы тоже настроены серьёзно. Небесный полок вот-вот упадёт. Но что с того? Ни владыка демонов, ни он, никто ещё не сдался. И раз вы из-за такой мелочи...» В это время этот отдал приказ, и все драконьи-рыцари окутали себя гаддезом. «Решили отбросить свои жизни, то мы рискнём своими, чтобы спасти всех и каждого». В этот миг Орден Драконьих Рыцарей стал визуально похож на одного огромного дракона. Под давлением их атаки последний слой бенаевно слетел, совместный напор всех пробивающихся вперёд рыцарей нельзя было сдержать, и огромная сила Гаддеза задавила и отбросила Миссу. Но несмотря на это она улыбнулась. «Нескольких секунд вполне достаточно. С остальным разберётся он». Мису прокрутила в воздухе, и она жёстко грохнулась на землю. «Дура!» На миг взглянув на Мису, Сильвия помотала головой и повернулась вперёд. Рыцари прибыли к вратам замка Гегемона и, не сбавляя напора, спрыгнули со своих драконов. Белые драконы-мутанты взлетели высоко в воздух и выстрелили линию обороны, не давая драконам-гегемонам помешать своим наездникам. «Прорываемся!» – тут же сказал Нейт. Он сделал один шаг, и врата в замок Гегемона стали медленно и со скрыжетом открываться. Драконь и рыцарь настороженно взяли меч на изготовку, и из замка через врата вышел всего один парень. «Весело было на вчерашнем банкете», — сказал он спокойным, на полным тоске голосом. «Вы спокойно распивали алкоголь и выглядели столь радостными, словно наслаждались обыкновенным счастьем». Навстречу рыцарям вышел Рей с мечом духов богов и людей в правой руке. «Мне это очень знакомо. Весьма грустное было зрелище». Тихо молвил он. Сильвия сны этом уже собрались разом броситься в атаку, но были подавлены его взглядом и не смогли сделать даже шаг. Так же было и две тысячи лет назад. Солдаты Гайрадита, которые могли в любой момент погибнуть в битве с демонами, от всей души наслаждались банкетами, считая, что этот день последнего их жизни, и как идиоты устраивали суматоху. А затем слегка дрожащим голосом пробормотал. Веселились, как идиоты. Пройдя через врата, он встал перед драконьими рыцарями «Вы знали, что ваш конец близок». Сильвия встала напротив него и сказала, «Верно, таковы мы, рыцари-агахи, удостоенные пророчества!» «Интересно, поэтому ты стала ненавидеть любовь? Ведь влюбившись в кого-то, тебе бы пришлось его оставить». «Теперь ты нас не остановишь! Мы защитим свою родину, умерев остав став подземных глубин!» Это наша гордость рыцари Агахи, которая из поколения в поколение передавалась от наших предков. Я прекрасно понимаю ваши чувства, ведь когда-то давно делал то же самое. Хотел защитить друзей, мир, верил, что у меня все получится, и, будучи героем, был готов умереть. Спокойно, сказал Рэй. Но я ошибался. Друг, которого я пытался защитить, научил меня тому, что не существует ничего, что можно было бы защитить, отбросив свою жизнь, и что не бывает безнадёжных и грустных битв. От всего сердца взывал он к Сильвии, смотря прямо на неё. Он был настоящим героем. С дороги, герой! У нас больше нет времени! Смотри, небесный полог вот-вот упадёт! Наш король ждёт нас в глубине замка! Разве мы с вами не соратники, что вместе пили и бились за мир?» Сильвия взяла меч на изготовку, у них не было времени на разговоры, и, как и в случае с Миссой, они собирались проложить себе путь силой. «Дай нам пройти, чтобы защитить Агаху и подземные глубины. Полагаю, Рэй, как никто другой, понимал их чувства, ничто словами их не остановить. «Я не дам вам пройти, чтобы защитить всех вас!» С непоколебимой решимостью в голосе заявил Рэй-рыцарем Агахи, «Держа на готове священный меч!»